Глава восемнадцатая. Правда редко приносит покой. Даниэлю с детства снились кошмары. В них он переживал то, что происходило днем, обычно сильно преувеличенное, и зачастую искаженное в ужасную сторону, как будто страхи и тревоги, которые Даниэль не мог толком выразить, отражались в картинках в его голове. С утра он вставал разбитый, напил кофе, приходил в себя и забывал о кошмарах на ближайшие месяцы или годы. После аварии тьма снилась часто, в основном с и ее смертью и с мраком, который поглощал самого Даниэля и не исчезал утром, а в сердце. Потом сны утихли. Но недавно с проклятием вернулись». После того, как Лоа насылал видение на Мэтта, Даниэлю тоже это приснилось, но в его голове все исказилось в картинку мертвого Мэтта, который почему-то истек кровью, а ползали по нему не змеи, как он рассказывал, а огромные отожравшиеся черви. Этой ночью Даниэля преследовало что-то новенькое, напоминало зомби-апокалипсис в отеле из Сияния. Даниэль захлопывал дверь перед безликим врагом, тот успевал положить руки на косяк, и дверь странным образом их обрубала. Они падали медленно, будто лепестки магнолий, а монстр вопил впустить его. Потом голос менялся на айвори, но когда Даниэль открывал дверь, там стоял Мэт с обрубками вместо рук — Он взмахивал ими, хлистала кровь, а он спрашивал, «Почему ты со мной такое делаешь?» Проснувшись, Даниэль ощутил, как сердце бьется где-то в горле, а дыхание сбивается на быстрое, поверхностное. Он уставился в спину Айвори, который свернулся рядом на широкой кровати и размеренно дышал. Это успокаивало. Присутствие других людей успокаивало кошмара Даниэля. Он сел на постели, потеряв лицо, и глянул на время. Час стоял ранний, так что день за окном казался мутным и тоже будто не выспавшимся. Всю ночь Даниэль часто просыпался, проверял Айвори, но тот быстро успокоился и крепко уснул. Стоило лечь и тоже нормально поспать, но Даниэль не смог себя заставить и решил спуститься. Это напомнило ему о детстве, когда он собирался в школу, а выходя из комнаты обязательно ударял кулаком по двери Мэтта, потому что он точно еще не спал с постели. Сейчас было почти так же, но Даниэль давно окончил школу, и ему хотелось надеяться, а вырос из того мальчика, который складывал учебники в рюкзак, забывая вытащить листы с обрядами между страницами. Даже родители нашлись на кухне, тихонько беседуя, как в детстве. Это был их ежедневный ритуал, сколько помнил себя Даниэль. Отец уходил на работу примерно в то же время, когда и дети в школу, мать тоже предпочитала вставать. Завтраки проводили вместе. В детстве это зачастую раздражало Даниэля, теперь же наполнило умиротворенностью. Было что-то приятное в неизменности. «Дан!» — отец пил кофе и явно удивился. «Ты и чего так рано?» — не спалось. «Доброе утро, Даниэль!» — улыбнулась мать. Мэри называла его полным именем. Она и Мэтта пыталась, но тот испытывал стойкую неприязнь. К такой форме всех родственников приучил звать его Мэттом. Кроме деда, переупрямить которого оказалось невозможно. Даниэль не стал отказываться от кофе, но на завтрак покачал головой. «Я только проснулся попозже». «Как твой друг?» — поинтересовалась мать. «У меня есть чай, который ему поможет. Наверное, и против того, что он принимал. Спасибо, Айвори будет в порядке». «Надо поинтересоваться у Мэтта, что он наговорил родителям, а то мать смотрит так, будто опасается, не утащит ли Айвори столовое серебро, чтобы купить наркоты». «А как ты сам», — продолжала Мэри, — «тебе нужно восстанавливать силы. Я могу перевязать твои руки и... позже». Мэри не замолкала, вмиг напомнив Даниэлю, почему он предпочитал не особенно делиться с матерью проблемами. Она, может, искренне переживала, но ее забота буквально душила. Наверное, она была бы рада, если бы хоть один из сыновей остался домашним мальчиком, ел ее пирожки и боялся шаг в сторону ступить. «Мы с Бернардом попробовали ритуал», — сказал Роберт. По мрачному виду отца Даниэль догадывался, вряд ли у них что-то вышло. Если бы проклятие было таким простым, он бы и сам с ним справился. Эта сила смахнула наш ритуал. Он как будто не мог достать до сути. «Его не уберешь так легко. Его корни, они проросли в тебе». Даниэль кивнул, потому что ничего иного и не ожидал. Мэри всплеснула руками и снова начала причитать. Едва Даниэль допил кофе, постарался как можно быстрее ретироваться с кухни. На лестнице вспомнил, что стоило расспросить о Майкле. С другой стороны, если Даниэль хоть чуть-чуть знал Мэтта, то мог поспорить, тот начал еще вчера вечером. Айвори по-прежнему спал на краю кровати, так что рядом могли лечь хоть трое. Но Даниэль не торопился и решил сначала заглянуть к деду. «О, ты не спишь», — удивился Даниэль. Бернард посмотрел на него поверх очков так, будто внук совсем мозгов лишился. «Ты заявился ко мне, но думал, что я сплю?» «Нет», — Даниэль почти смутился, надеялся, что нет. Даниэлю нравилась комната деда. Если бы его попросили определить сердце особняка Эшей, он бы, несомненно, назвал именно это помещение». уставленная старинной мебелью, которую, наверное, купил еще Дэвид Эш, когда поселился в доме. Резной комод, туалетный столик, за которым при жизни сидела бабушка, там до сих пор стояли наполовину полные бутылочки ее духов. Часы в изящном корпусе отсчитывали секунды, а в мутноватом старинном зеркале на стене отображался вошедший. Даниэлю исполнилось двадцать восемь, но в этой комнате он снова ощущал себя маленьким. Возможно, Бернард тоже воспринимал его как юнца, а не сколько внуку на самом деле. Для Бернарда он всегда мальчишка, и Даниэля это радовало. Возвращало ощущение чего-то полузабытого, теплого и уютного из детства. Даниэль скинул обувь и устроился в кресле, обхватив колени. Дед привычно полусидел на кровати или листал пухлую тетрадь, исписанную размашистым почерком. «Это что?» — спросил Даниэль. «Фолиант с семейными тайнами?» Бернард хмыкнул и приложил палец к виску. «Все секреты здесь, и когда я умру, перейдут к тебе. Уверен, что я хочу их». «Конечно, если бы ты не тянулся к знаниям, я бы не говорил, что ты мой наследник». Даниэль с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Этот разговор уже происходил и не раз. Он так и не понимал, что именно собирается передавать ему дед, и не был уверен, что поймет хоть когда-нибудь. Бернард говорил, что у Эши есть тот, кто управляет делами, держит контрольный пакет акций семейного предприятия, а есть хранитель таинств, который слышит лоа, сердце и душа Эши. Иногда эти обязанности совпадали в одном человеке, иногда нет. Семейные наследие это не только деньги и акции. Это лоа, которые липнут к рукам, и ритуалы, которые должны совершаться. Даниэль много расспрашивал, что имеет в виду Бернард, и тот неизменно хмыкал: Да ничего. Наши предки любили пышные формулировки, а мать обожала патетику. На самом деле имеется в виду, что наша магия должна продолжать течь, как и наша кровь. Пока существует одно, будет и другое». Что ж, с током крови Даниэль пока не очень справился. Запястья до сих пор побаливали и немного чесались. Оставалось надеяться, что с током магии у него получше. «Это мои записи», — сказал Бернард, приподняв тетрадь. Когда-то я тоже ни черта не понимал, что за таинство, поэтому записывал все подряд. Может, сейчас отыщу что-то полезное. О проклятии, видимо. Но говорить о нем Даниэль не хотел. Он положил подбородок на колени и попросил. «Расскажи одну из своих историй». Он был почти готов, что дед ответит что-то язвительное, вроде «ты приперся с утра пораньше, чтобы послушать сказку?» Даниэль бы честно сказал, что «да». Но Бернард ничего такого не спросил, наоборот, опустил тетрадь и сложил морщинистые шишковатые пальцы. «Про Лоа?» «Да». У Бернарда было полно историй о магии, Лоа и ритуалах. Даниэль быстро понял, что это не сказки, даже не преувеличение, а настоящие истории из его прошлого. «Почему Лоа хотят овладеть людьми?» — спросил Даниэль. «Они жаждут ощущений, тепла солнца на коже». Женщину в своих объятиях, вкус хорошего рома и сигары, ради этого они не прочь занять человеческое тело. Так происходит на ритуалах Вуду, но быстро заканчивается. Хочешь знать, зачем ты понадобился Лоа? Да. В интонациях деда не было ни извительности, ни ворчания, наоборот. Его голос звучал очень мягко, а, может, сонному Даниэлю так казалось. Он правда хотел знать, и кто, как не дед Лоа, мог рассказать. Ритуалы будут Вуду длятся не так долго. Лоа хотят большего. Но если Лоа слишком силен, человеческое тело не выдержит. Люди хрупки. Даниэль вздрогнул, вспомнив Анаис. Он прекрасно знал, что Лоа могут сделать с человеком. «Люди хрупки, повторил Бернард. «Эши крепче. Благодаря той магии, что течет в нас вместе с кровью. Благодаря нашим дарам. Ты слышишь Лоа, значит, сможешь вместить его и не рассыпаться. Поэтому он хочет именно твое тело. Но я никогда не впущу. Мы снимем проклятие, и Лоа тоже уйдет. Но почему он явился?» Я думал, магия медленно убивает того, кого прокляли, а Лоа хочет вселиться. Поэтому проклятие необычное, и с ним так не справиться. Твой Бен цепанул что-то большее. Возможно, с его проклятием явилось что-то более древнее, что жило в этой земле. «А мой дядя?» — спросил Даниэль. Он прикрыл глаза, ощущая сонливость, но все равно помнил, какое направление указали карты Таро. Его тоже прокляли, поэтому он умер». «Нет, его никто не проклинал. Он сам виноват в том, что произошло. Но это не меняет того, что мы его любили. Он кого-то проклял, и это ударило по нему. В конце концов, Бен тоже истек кровью после того, как наложил проклятие. Это не твоя история, Даниэль. Может, уже моя? Ты точно не делал того, что Майкл. Не трогай его историю. Лучше я расскажу другую. Я хочу знать правду». Правда, редко приносит покой. Даниэль хотел сказать, что это не важно. Истина важнее покоя. Знание — вот единственная ценность, которая точно весомее семейных тайн, даже если она опорочит чью-то память. Вместо этого Даниэль спрятал зевок в кулаке и понял, что кошмар точно его отпустил. Кофе не особо подействовал и спать тянуло ужасно. «Слушай историю, Даниэль». «Мать рассказывала о черном человеке, который однажды захочет моей крови. Я думал, это сказки, пока не встретил одного негра. Он утверждал, что для ритуала Вуду ему нужна кровь колдуна, то есть моя. Он был упорен». Монотонно голос деда убаюкивал, и Даниэль свернулся в кресле, прикрыв глаза. Ветви магнолий тихонько скреблись в окно, будто хотели попасть внутрь, а под старыми отклеивающимися обоями таились лоа, которые тоже прислушивались к историям Бернарда и шелестели собственными. Даниэль проснулся много часов спустя, с болевшей шеей, затекшим телом, но на удивление выспавшимся. Настенные часы показывали то время, когда многие уже к обеду приступают, Дед похрапывал на кровати. Даниэль осторожно вытащил у него из рук тетрадь и положил на стол вместе с очками, поправив одеяло, тихонько вышел. В ванной шумела вода, других звуков слышно не было, и Даниэль на всякий случай постучал в дверь. Наверное, не очень хорошо лезть, но в тот единственный раз после травки Айвари штормила и утром, когда он даже на занятия пойти не смог. Дверь распахнулась, из нее показался пар и голова Айвори. «У тебя есть одежда? Иначе придется смотреть на мой голый зад. Я с тобой жил. Чего я там не видел?» Айвори молча исчез в ванной, но хотя бы не выглядел умирающим от похмелья. Беглый осмотр комода показал, что если Даниэль сегодня же не заедет в свою квартиру за вещами, то с голым задом ходить придется уже ему». Он давно не жил в особняке, так что здесь почти не осталось его вещей. Подобрав подходящие джинсы и футболку, Даниэль положил их около ванны и спустился на кухню. Пока занимался завтраком, успел позвонить Мэтту, который прислал несколько сообщений, а теперь рассказал все, что ему удалось узнать. «Не понимаю», — возмущался Мэт, «Вот вечно говорят, что надо не скрывать ничего, а сразу выложить. Ну и что?» «Хоть бы кто мне что рассказал, как будто я из любопытства спрашиваю о дяде Майкле». Тосты с громким звуком выскочили, и Даниэль аккуратно уложил их на тарелку. «Похоже, все уверены, что история дяди Майкла не имеет отношения к настоящему», — сказал Даниэль. «Думаешь, они правы?» «Не знаю, карты тоже могут ошибаться, но чем больше скрывают о дяди, тем больше, я думаю, надо выяснить, что произошло». «Я навожу справки, что там было в официальных отчетах полиции». «Отлично», — хмыкнул Даниэль, помешивая омлет на сковороде. «Начнем с этого. Дед сказал, у меня создалось впечатление, что Майкл что-то сделал и был виноват в том, что произошло». «Сам себе пулю всадил? Сомневаюсь. Странная история. Ты говорил с Амалией?» Не знаю, как к ней подступиться, признал Мэт. Думаю, она будет говорить то же, что и все. Надо попробовать. Оставлю это тебе. Ты у нас тот спокойный, вежливый брат, а меня даже клиенты иногда бесят. Иногда? Кстати, о них. Мат резко замолчал, видимо, когда в магазин зашли посетители. Гораздо тише он сказал: Я сегодня пораньше закончу, встретимся у тебя, как-то Майвари. Я с ним еще не говорил. В этот момент Айвори как раз зашел на кухню, а Мэт попрощался, чтобы ответить на вопросы покупателей. «Напоминает семинарию», — улыбнулся Айвори. Он предпочитал чай, говоря, что ему не особенно нравится вкус кофе, хотя по утрам перед занятиями пил его, как и все остальные, в гостиной. Общежитие в семинарии выделяло каждому по собственной комнате. Маленькой, почти келье, но дающей необходимое уединение и стол для учебы. Большую часть времени все предпочитали проводить в общей гостиной, где стояли микроволновка с холодильником и диваны. Туда пробирались вечером те, кто умудрялся ускользать из общежития на ночь. Там же с утра встречались перед занятиями. Действительно, почти как сейчас. Даниэль помнил, как пришел после Лоа и Кристофера Янга. «Того забрали в больницу». И он говорил, что это несчастный случай. А в ушах Даниэля еще стояли его вопли. То, что сам он технически не коснулся Кристофера и пальцем, делало лишь хуже. Его семейные наследие, лоа, которые составляли часть его самого, все это ради того, чтобы сломать пальцы ровеснику, что распускал сплетни. Даниэлю было противно от самого себя. В гостиной встретился Айвари, он явно ждал. Сначала попытался напоить чаем, а потом, когда понял, что Даниэль не особо реагирует, потащил его в душ. «Давай, вода смывает лишнее». Похоже, Айвори считал, что душ помогает привести мысли в порядок. Как ни странно, он оказался прав. Даниэля тогда отлично встряхнуло. Айвари сейчас тоже выглядел болезненно помятым, но в целом бодрым. Лишь его дыхание звучало хрипло, но Даниэль знал, что другу не больно, хотя иногда у него возникали сложности с сердцем из-за давней травмы. В отличие от Даниэля, у Айвори не было проблем с аппетитом, так что он придвинул тосты с омлетом и начал их уминать, запивая горько пахнущим чаем, который оставила Мэри. Поверх серой футболки болталась небольшая бутылочка, наполненная травами и костями. — Амурет работает, — заметил Даниэль. Не хотелось спрашивать Айвори в лоб о том, что же произошло накануне. Возможно, ему неприятно вспоминать, а спешить им некуда. «Спасибо», — кивнул Айвори. «Краем глаза мне еще мерещится странное, но к вечеру пройдет. С этой штукой я хотя бы смогу заходить в особняк». «Добро пожаловать в гости». Айвори улыбнулся уголками губ, потом сипло вздохнул — Даниэль его не торопил, но они слишком хорошо друг друга знали, чтобы Айвори пытался увиливать. «Я почти не помню вчерашний вечер», — сказал он. «Вроде бы с кем-то встречался, он расспрашивал, кажется, о тебе, но я не уверен. Может, это я решил поговорить о тебе, или мне все привиделось, как и отец». Айвори вздохнул и с раздражением повел плечами. «Как ты нашел меня?» «Ты написал?» — ответил Даниэль. «Похоже, вы разошлись с твоим знакомым, но такси ты вызвать уже не смог». Сообразил написать мне. «Хоть что-то умное за вечер сделал. Ты бы не стал сам ничего принимать». Айвари не спорил. Он был менее снисходителен к себе, чем Даниэль к нему. «Ты вспомнишь?» — сказал Даниэль. «После травки тоже пару дней, как в тумане ходил, а потом очень даже все вспомнил». «Лучше бы нет. А что с проклятием? Выяснили что-то?» Шарлотта Дюро разложила карты и сказала, что нынешняя ситуация связана с нашим мертвым дядей Майклом. Даниэль ожидал, что сейчас Айври расспросит о Майкле, но он спросил. «Внучка Агата Дюро? Магазинчика Ведьмин двор? Да, знаешь их?» «Бываю иногда. Забавно, как тесен мир. Тебе об богате рассказала Анаис? Даниэль замер. А должна была?» «Ну, я видел там Анаис. Кажется, они с Агатой хорошо знали друг друга. По крайней мере, отлично беседовали, и Анаис зашла внутрь». Айвори опустил голову, старательно собирая вилкой остатки омлета. «Они с Даниэлем и правда хорошо друг друга знали, так что недосказанность казалась такой густой, что буквально мешало дышать». Даниэль молчал, Айвори вздохнул. «Он не умел умалчивать детали, а с Даниэлем так вообще предпочитал откровенность». Анаис поздоровалась, но ей было не до меня. Она казалась взволнованной. Я не особенно обратил внимание. В тот вечер вы попали в аварию. Даниэль окаменел, а Иварин нахмурился, явно ощущая напряжение, но не понимая его причину. Анаис интересовалась колдовством. Конечно же, она ходила в подобные магазины, в этом не было ничего особенного. «Я хочу поговорить с Агатой», — сказал Даниэль, сам удивляясь, как сухо прозвучал его голос. «Могу завести тебя домой». «Нет уж, я с тобой. И ты еще не завтракал». Даниэль не собирался. Никогда он узнал, к кому ходила Анаис. Конечно же, Даниэль думал о том, что произошло в тот вечер. Анаис говорила об обрядах и Лоа, но Даниэль мало что понял. Ему показалось, Анаис имела в виду... что провела какой-то ритуал и откат поглотил, но ему врезалась в память фраза. «Я пыталась узнать, но это слишком сильные вещи. Возможно, твой дед сможет помочь». Она кому-то ходила в тот день с этой проблемой. Тот человек наверняка посоветовал Бернарда. Если бы Даниэль мог узнать, что за обряд проводила Анаис, он бы понял. Он спрашивал позже у общих знакомых в местах, куда Анаис могла бы пойти. Никто ничего не знал. Даниэль по-прежнему не понимал, что произошло, что такого сделала Анаис, что это обернулось катастрофой. Он думал об этом так долго, что в какой-то момент понял, если не прекратит, то сойдет с ума. Да, он хотел знать правду, но она не вернет Анаис, не перечеркнет ту аварию. Если Даниэль не властен, над этим лучше отпустить, иначе бездна затянет и его. Но теперь, понимая, что может все-таки узнать истину, Даниэль жаждал этого. Он ощущал себя застывшим на краю обрыва, балансирующим и не понимающим, какое именно решение утянет его вниз или назад, стоит ли ворошить прошлое или, наоборот, знание позволит ему наконец-то отпустить и вздохнуть. Возможно, все сразу. Возможно, знание и есть сам обрыв. Попасть в ведьмин двор быстро в любом случае не вышло. После завтрака Айвори понял, что переоценил себя, и хотя он был готов ехать, Даниэль заявил, что спешки нет, и отправил его отдыхать. Потом Даниэля задержала мать, которая решила, во что бы то ни стало сменить его повязки, и была права. Айвори долго беседовал с Бернардом, который расспрашивал его о дяде, и, кажется, искренне проникся самим Айвори. Даже такси ехало так долго, что Даниэль пожалел, что его мотоцикл не около особняка. В итоге на узкую улочку перед дверьми с деревянной вывеской они прибыли к вечеру. Даниэль даже не удивился, когда оказалось, что внутри толпа, и Агата занята с посетителями. Пришлось подождать. Зато потом ее сменила пришедшая девушка, которая работала в магазине, и Агата увела гостей внутрь. В прошлый раз Даниэль с Мэттом были не в этой комнате, здесь же притаилась маленькая кухонька. Они с трудом поместились втроем за столом, но ощущение тесноты не возникало, наоборот, было уютно. Дверной проем закрывала занавеской из деревянных бусин, в углу притаилась облупленная статуя святого, усыпанная лепестками, а с потолка свисали бусы мардегра, переливаясь яркими гранями в свете обычной лампы. Агата сделала чай, пахнущий болотом и ягодами, а Даниэль решил не ходить вокруг да около. Ты знала, она из Клермон? В магазине Агата предпочитала черное платье без узоров, а седые волосы заплетала в две простые косы с нитями бусин типа тех, что свисали с потолка, а вот глаза на морщинистом лице оставались такими же темными и внимательными, какими наверняка были в молодости. «Да, чудесная девушка. Она умерла года три назад». Даниэль кивнул. «Я...» Он не знал, как продолжить, как обозначить их отношения с Анаис. Даниэль терпеть не мог называть ее невестой, пусть это было правдой, но от слова несло тоской. Вечная невеста, которая никогда не станет женой. К тому же подобные ярлыки немного смущали Даниэля, словно огромный океан ощущений пытались запереть в бетонную трубу слов». Это не отражало всего. Я любил ее. Агата чуть нахмурилась, как будто не совсем понимала, или пыталась соединить разрозненные ниточки, которые видела перед собой. Притихший сейчас Айвори раньше рассказывал, что именно так он ощущает себя, когда видит что-то. В глазах Агаты отразилось понимание. «Так это был ты?» «Что?» «Она говорила о тебе, но не называла имени». «Говорила? Когда?» «В последний раз, когда заходила ко мне». Даниэль сжал чашку руками, балансирование на обрыве. Главное, не ошибиться, в какую сторону подтолкнуть. «Я не очень хорошо ее знала», — сказала Агата. Она и Шарлотта познакомились на каком-то совместном мероприятии, вроде на ярмарке. Я не обладаю большими силами, но многое знаю». она из приходила ко мне слушать про город она любила историю нового орлеана негромко согласился даниэль она ис хотела написать книгу о магическом прошлом города но безо всяких Мари Лаво, а более глубинную истинную не о том что привлекало туристов а о том как барабаны били на хлопковых полях пропитывая первые камни города иногда мы беседовали продолжала агата «Не говорили о личном, кроме того дня. Она испришла, потому что у нее возникли проблемы. Она не знала, к кому обратиться, и спрашивала меня. Я посоветовала идти к Бернарду Эшу, потому что кто, кроме него, мог разобраться с Лоа? Что... что за проблемы у нее были? Из-за чего? Она не рассказала тебе?» «Не успела». Лицо Агаты смягчилось. Анаис начала видеть странные сны и видения, которые не принадлежали ей. Как будто кто-то сводил с ума. В тот день она провела простенький ритуал, чтобы проверить, и тогда увидела Лоа. Ему была нужна не она, она из всего лишь мешала. Мешала, повторил Даниэль севшим голосом. Он догадывался, что скажет Агата дальше, в конце концов, видел недавно, как то же самое происходило с Мэттом. «Анаис сказала, Лоа нужен ее жених, а она всего лишь помеха на пути. Она спрашивала совета, как справиться с этим Лоа. Ни разу он не называла твоего имени». Даниэль отстраненно кивнул, едва ли понимая, с чем соглашается. Наверное, повезло, что он случайно узнал, что Анаис была именно у Агаты. «Она хотела помочь тебе», — продолжила Агата. Пыталась сама отводить Лоа, но не выходила. Сказала, что попробует еще, а если не получится, пойдет по моему совету к Бернарду Эшу. Она хотела защитить тебя и не боялась. «А стоило бы», — отрывисто сказал Даниэль. «В итоге это она умерла, а не я. Она из была не из тех, кто стал бы скрывать подобные вещи». Она позвонила Даниэлю, но он весь день был на совещаниях с отцом, уже потом увидел, а когда перезвонил, направлялся домой, так что Анаис сказала, они поговорят лично. Но там, видимо, Лоа пошел в наступление, и она сразу предложила ехать к Бернарду. Она не успела объяснить, что происходит. Даниэль замолчал бездумно, глотнул чай. Айвори деликатно перехватил инициативу, расспрашивая Агату о ничего не значащих вещах и магазине. Даниэль не слушал. Раньше ему казалось, он мог сделать больше, спасти Анаис, совладать с Лоа, а не смотреть, как ее разрывает на части. Теперь же понимал, что изначально и был той причиной, по которой Лоа пришел именно к Анаис. «Это Даниэль его привел. Это за ним он на самом деле явился». Даниэль не помнил, прощался ли с Агатой, когда уходил. Произнес ли он хоть слово, наверное. Вежливость была отточенным качеством, которое не требовало участия сознания. Вместе с влажной душной ночью на плечи навалилась тяжесть чужой силы, будто старый друг или нетерпеливая любовница. «Впусти меня, и никогда не будешь одинок». Даниэль осознал, что сидит на двух ступеньках, ведущих от входа магазин на улицу. Руки казались бледными и мелко подрагивали, когда он достал сигареты. Айвори спокойно опустился рядом. «Знаешь, что говорят о негромко спросил он. «Люди должны добровольно впустить, иначе не работает. Но человека можно заставить ослабить его барьеры, например, в момент сильного потрясения». «Согласишься на что угодно, не понимая, что именно спрашивают». Даниэль помнил смерть Анаис. Никаких шепотов, одно разрываемое тело. «Я думаю, Лоа не успел сориентироваться», — сказал Айвори. «Ты умер после этого. Лоа не видит мертвецов. Он потерял тебя, потому что твое сердце остановилось. Проклятие Бена снова подсказало, где искать». Даниэль кивнул. Он не думал, что это так уж важно. «Лоа хотел сломать Мэтта», — продолжал Айвори. «Не обязательно убить, а потом пришел бы к тебе, воспользовался шоком, и ты бы впустил. Но Мэтта Зэшей так просто не выйдет. Лоа к нему бы не подобрался, если бы Мэт сам не был в смятении со своим даром». «Какая разница?» — пробормотал Даниэль. Айвари посмотрел вопросительно, но Даниэль сам не смог бы сформулировать, что имеет в виду. «Какой смысл во всем?» — он молчал, и Айвори неловко продолжил. «Если это связано с твоим дядей, возможно, Майкл вызвал Лоа. Правда, не понимаю, зачем ему нужен именно ты. Мое тело выдержит, — отстраненно сказал Даниэль. Ему нужен не я конкретно, ему нужен тот, кто слышит Лоа». это многое объясняет возможно твой дядя вызвал его но не смог совладать оказался слишком слаб ты сам тогда был еще маленьким другие эшило не слышали кроме твоего деда но ему тогда уже сколько было лоа ждал пока ты подрастешь а может тоже потерял из виду распознал рядом с анаис и она погибла Айвари осекся и покосился на Даниэля, как будто не знал, что сказать. Даниэль, в общем-то, тоже. В его груди неожиданно родился смешок, такой же глухой и болезненный, какой обычно клокотал внутри травмированной груди Айвори. «Лоа убил ее из-за меня. Он пришел-то из-за меня. И погибла она тоже из-за меня». Айвори начал говорить, осекся, снова хотел и тут же замолчал, как будто не находил слов или терялся, что именно сказать. Даниэль мог его понять. Что еще добавить к тому, что и так ясно? «Надеюсь, ты не вспомнишь, что тебя привел в клуб Лоа или насланные им видения», — сказал Даниэль. «Нет», — твердо возразил Айвори, — «до меня не так легко добраться. И я точно был вчера с человеком. Как скажешь». Собак горчила, может, эта горечь поднималась изнутри Даниэля, как будто там еще осталось что-то, кроме черной дыры, бездны, в которую провалились все ощущения. Даниэль потушил окурок, поднялся на ноги. «Идем, надо забрать вещи из моей квартиры». «Дан?» Даниэль не ответил и зашагал вперед. Горло так и саднило невысказанной горечью.